Хорошо, что мало было на их долю этих шурфов, где долбишь бурку при свечке, и свеча горит с треском и удивительно быстро. Вот он, север, страна легких денег. Приезжаешь в отпуск, а аккредитивы пачками, покупая особняк или четыре машины. Кстати, о деньгах. Того, что далее не хватит на билет до Москвы. Заработать бы как бы где бы, чтобы приехать фертом. Пара вечеров в метрополе. А потом сесть перед братом Семой с пустым карманом и сказать «Не тот вариант, думай за меня дальше». «Можно приехать и просто так, побитым щенком, припас к плечу брата Сёмы». «Сам напросился, сболтнул тогда в пивной. Прости, вразуми, больше не буду». черт Хоть бы несколько сотен, чтобы вывернуться с честью. Так, мол, и так. Зарабатывать можно, но скучно». Из дальнего угла барака, безмятежно покачиваясь, подошел малый в верблюжьем свитере и сказал «Брось канцелярию, истина в вине, понял?» «Понял», — сказал Санька, — «тогда идем к нам, гуляем сегодня». Канаев отправился туда, где призывным маяком горела мухановская шевелюра. Ребята подвинулись, дали стакан. Муханов и здесь был в центре внимания. Забрал гитару, играл перебор. И хоть играл он плохо, но был такой рыжий и так улыбался, что слушатели смотрели на него восторженными глазами. «Всюду свой человек, Муханов, пропади все пропадом!» Завьем горе веревочкой. Какой-то человек все прислонялся к Санькиному плечу и спрашивал: «А «Откуда вы, как на расчете в отпуск? Отпуск», сказал Санька, «шестимесячный». Не сообразив, что в этих краях именно и полагался шестимесячный. Пункт Г, понял, уточнил Санька. А. с разочарованием, сказал человек и отодвинулся. Пятое. Утром его разбудила тоска. Проснулся он гораздо раньше, но боялся открыть глаза, проснуться совсем, предчувствуя эту тоску. В бараке хлопали двери, И сквозь веки он чувствовал, как пробивается в замерзшие стекла синий рассветный сумрак. Когда он открыл глаза, он прежде всего увидел Кольку Муханова. Тот спал на боку, выкинув из-под одеяла веснущитую руку. «Телеграмму надо дать», вяло подумал Санька. «Телеграмму брату Семи». Она уже давно сложилась у него, эта телеграмма. Наверное, он думал о ней вчера. Может быть, думал даже во сне. Брат Сёма пришлёт деньги, и надо сесть в самолёт. Не выйдет у него возвратиться фертом. Трудовую придётся выкинуть. Нет, сохранить на память. Бывал где и я, осваивал север. Санька знал, что уедет отсюда легко. Сорвется мотыльком на алюминиевых крыльях. Легкий он парень, Санька Канаев. Студент, продавец, шурфовщик. А Муханов, что ж, пусть выкручивается колька Муханов. Он поднял повыше подушку и прислонился к ней спиной. И тотчас же... Как будто только это и надо было ему сделать. Из темного угла барака шагнула фигура. Санька смутно вспомнил этого безликого малого. «Здорово вы вчера, а?»